БУНТУЮЩИЕ В САВАНАХ СИБИРСКИЕ РАСКОЛЬНИКИ ПРИ ПЕТРЕ I Почти 70 лет Россия терпела убытки из-за гражданской войны между никонянами и раскольниками. Государственная казна теряла сотни тысяч налогоплательщиков. Старообрядцы прятались по тайным скитам, бежали кто за границу, а кто и вовсе в рай через огненные ворота гарей. Приходилось тратиться на стрельцов, которые рыскали по лесам и болотам в поисках непокорных. А война со шведами затягивалась, и казну для нее выгребли подчистую. Практичный и не очень богобоязненный Петр решил обратить раскольничью строптивость на пользу государственному карману. Он повелел «переписать всех раскольников мужского и женского пола, где бы они ни проживали, и обложить их двойной податью». Налог на веру означал легализацию раскола. Теперь раскольники могли жить открыто. Тех, кто записал себя в раскол, стали называть двоеданами. Царские переписчики поехали считать таковых по головам, но почти никого не нашли. Важное политическое решение на деле оказалось невыполнимым. Двойной налог был плохой альтернативой самоубийству за веру, потому что предполагал ту же смерть, только медленную и мучительную от голода. В налоговой декларации крестьянина в 1722 году и так значилось уже 25 пунктов. Окладных стрелецких 30 алтын, слободских драгунских 10 алтын, емских 5 копеек, попоротных 8 алтын 2 деньги, седельных и узденных 4 алтына с дингою, рекрутных 2 алтына. подводных три алты на две деньги и так далее. Тех, кто укрывался от переписи, ловили, взыскивали налог за все время просрочки и потом ссылали куда-нибудь в работы. Народ роптал. Среди раскольников пошли слухи, что царя Петра уже нет живых, а империи правит подменный швед. С 1721 года по Сибири покатилась новая волна самосожжений. Гари задымили после того, как на Ишиме, близ Аббатской Слободы, спасаясь от переписи, сожглась Ировская деревня. В 1722 году масло в огонь подлил указ о присяге пока что безымянному наследнику престола. Петр еще не определил, кого он назначит. Староверы решили, что их заставляют присягать Антихристу, у которого даже имени нельзя произнести. И началось ожесточенное сопротивление. Самосожжения раскольников произошли близ Каркиной Слободы – 400 душ, в деревне Елунской – 600 душ, в Чугуновской пустыне – в деревне Морозовой – 147 душ, в деревне Зырянской – в Слободе-Атбашской, в деревне Камышовской – 71 душа и на реке Пышме – 145 душ. Но самый кровавый бунт прогремел в сибирском городе Тара на Иртыше. В старообрядческих скитах новости распространялись мгновенно, поэтому о присяге царю неназванному в пустыне старца Сергия близ тары узнали намного раньше официального объявления от тобольских властей. В пустыне и так уже было много недовольных, и они сразу повели агитацию против присяги. Сергий несколько раз тайно приезжал в город и объяснял жителям, что лучше погибнуть или бежать, чем предаться Антихристу. Среди учеников Сергия был глава тарских казаков полковник Немчинов. Смутьяна собирались в домах, толковали старообрядческие книги и составляли царю противное письмо. Начальство назначило присягу на 27 мая 1722 года. Утром у храма столпилось 700 человек казаков и горожан. Коменданту Глебовскому Заговорщики вручили свое послание, под которым стояло 228 подписей. Комендант растерялся и согласился зачитать бумагу вслух. И воззвание раскольников подействовало на народ. Из 700 человек к присяге пошли только попы, сам комендант и десяток робких жителей. Остроги были символом русского освоения Сибири. И неудивительно, что в 21 веке они превратились в сибирский бренд. Деревянные крепости символически восстанавливают утраченные начало селений. Во многих городах в качестве градообразующих памятников или культурно-развлекательных комплексов возводят бревенчатые башни или остроги новоделы. Зачастую они далеки от канонов деревянной архитектуры, но это не важно. Власти восприняли отказ как государственную измену. По слухам, император велел казнить весь город. Через две недели Тару занял большой карательный отряд. Руководителей бунта схватили, жестоко терзали на допросах, а потом четвертовали, сажали на кол, обезглавливали или вешали. Петр Багайчев, чьей рукой было написано противное письмо, дал большую взятку конвоирам, чтобы ему разрешили зарезаться до следствия. Полковник Немчинов с двумя десятками казаков заперся в доме и во время штурма взорвал себя с товарищами пороховым запасом. Но его все равно казнили, четвертовали посмертно. Простых жителей пытали, потом назначали им сто ударов кнутом, приводили к присяге и отправляли на каторгу. Сотни домов были разорены. Тысячи мужиков из окрестных селений бежали подальше от Тары, боялись, что их тоже накажут каратели. Спасаясь от преследования, многие крестьяне шли в огонь, но перед гарью объявляли о поддержке тарского противного письма. Известие о массовых убийствах в Таре дошло даже до Джунгар. Степники спрашивали у русского посланника, из какой страны враги захватили Тару и зверствовали там. Имперская карательная машина работала так, что ее не остановила даже амнистия, объявленная тарским смутьяном в 1725 году после смерти Петра. Уже при Анне Иоанновне, через тринадцать лет после бунта, в Сибири еще продолжали ловить и вешать за ребра бунтовщиков, отказавшихся присягать покойному наследнику покойного Петра Алексеевича.